Глава 27. Что? Мастер лавки начертания удивленно посмотрел на Сонга. Этот юноша совсем недавно устроился к нему в работнике. Хоть он и проявил себя как старательный и способный человек, Но сделать что-то настолько сложное, мастер покачал головой, понимая, что с этой проблемой ему придется разбираться самому. «Не думаю», – начал было он говорить, но Сонг перебил его. «Я понимаю, что это немного нагло с моей стороны и самонадеянно, но вы ведь все равно не знаете, каким образом сделать то, что требует этот эксперт, так? Тогда позвольте мне это сделать». Уверяю вас, вы удивитесь. Хозяин лавки долгим оценивающим взглядом посмотрел на Сонга, пока со стороны стоящего возле выхода эксперта не раздался окрик. «Эй, вы там заснули? Я жду свой символ и немедля!» «Ну хорошо, ученик», – сдался наконец хозяин. «Действуй, только если ты зря переведешь мои ресурсы и унизишь перед этим человеком». «Я найду тебя даже по ту сторону Желтой реки!» «Как пожелает мастер!» Сонг кивнул и, внутренне собравшись, подошел к столу для начертания. Несмотря на то, что с момента, когда его учил Старик Лот, прошло больше года, он все еще хорошо помнил каждый урок по начертанию, в том числе и технику, благодаря которой рассчитывал выполнить заказ воина Он был полностью уверен в себе и своих способностях, но расслабляться не следовало. Достав стопку чистых пергаментов для начертания, Сонг положил их на стол и вытащил нужные ингредиенты. На этом этапе все было стандартно, как если бы он создавал обычный глиф усиления «взмах рукой», второй, в ступку упали несколько духовных растений – Сонг твердыми порциями начал вливать в измельчаемые им духовные части растений энергию, при этом слегка изменяя их природу. Следующим этапом стал чернильный загуститель. Не жалея, Сонг смешал его с получившейся массой и осторожно надрезал большой палец руки, окропляя получившуюся смесь собственной кровью. Именно на этом этапе происходило все самое сложное – усиление символа начертания. Парень начал с помощью духовной энергии вида изменять получающееся чернила, вливая огромное количество собственной силы в получающуюся смесь. В какой-то момент мир подернулся перед его глазами, говоря о том, что он вплотную подступил к собственному лимиту и одновременно с этим Чернила в ступке приобрели требуемую насыщенность. Сонг тут же вытащил перо и уверенным быстрым движением вывел на первом пергаменте легкими мазками символ усиления, при этом не забывая все это напитывать собственной силой. Чернила вспыхнули духовной энергией, запечатлеваясь на бумаге и превратились в полноценный глиф. Сонг смог перевести дух и, подняв листок, передал его мастеру, внимательно наблюдающему за всем процессом. «Вот, пусть уважаемый практик нанесет этот символ усиления на оружие, уверен, его устроит полученный результат», – сказал он, ощущая, как от знака расходится плотная сила. Мастер лишь кивнул, явно впечатленный увиденным. Несмотря на весь свой опыт, он даже приблизительно не понял, что такого сделал с чернилами и символом сонг, но отчетливо ощущал изменившуюся и углубившуюся структуру полученного глифа. Его глаза не могли обмануть. Самый обычный ученик, полный новичок в искусстве, сумел создать рисунок очень высокого уровня исполнения. «Вот, господин, попробуйте!» Мастер передал пергамент скучающему воину. Тот с раздражением придирчиво осмотрел полученный рисунок, но не понимая сути искусства, лишь проворчал какое-то ругательство себе под нос и одним движением нанес полученный глиф на свое духовное оружие и, ухватившись за топор, прислушался к собственным ощущениям. Наконец на его лице появилось удивленное выражение. но уже через пару секунд оно пропало, вернувшись обратно к презрительно-надменному. «Мне нужно испытать оружие», – сказал он. «Да-да, пройдемте на задний двор», – тут же закивал мастер, вытирая вспотивший лоб, несмотря ни на что, он все еще слабо верил в то, что полученный сонгом эффект сможет удовлетворить воина. Сонг последовал за мастером и раздраженным практиком на задний двор, где были установлены сразу несколько болванок из сплава небесного металла высокого качества, куда более прочного, чем тот, что использовался в закрытом мире. Молодому человеку и самому было интересно, насколько хорош оказался его символ. Другие ученики, занятые сейчас в мастерской начертания, также не удержались, и последовали за своим мастером и сонгом. Можете использовать любой манекен на ваше усмотрение, сказал хозяин лавки с трудом произнося слова от напряжения. Да-да. Воин ухватил покрепче топор, подошел к одной из болванок. Ха! С криком он обрушил топор на манекен, при этом практически не используя собственную духовную силу. Грохот удара ударил по ушам гулким хлопком, ввысь взметнулись тучи пыли, и когда спустя пару секунд все прояснилось, удивленные люди увидели замершего воина перед раскуроченным остовом болванки. Еще совсем недавно выглядевший надменным воин вдруг радостно закричал, И уже не сдерживаясь, ударил по другому манекену, снеся его и все, что находилось возле. На этот раз грохот чуть не сбил некоторых из учеников, а лавка за спиной сонга опасно покачнулась, явно не рассчитанная на такое буйство духовной энергии. «Уважаемый мастер, прошу вас, не портите мою собственность!» – завопил хозяин, останавливая еще один удар воина. «Вас устроило качество глифа? У вас больше нет претензий к моей мастерской?» «Считай мы в расчете», – улыбнулся практик. «А ты сделаешь мне еще один такой символ!» Последнее было сказано Сонгу. «Это будет вам стоить в десять раз дороже стандартного глифа усиления», – равнодушно ответил ему парень. «Что? Ты за кого меня принимаешь?» От воина распространилась сила практика этапа вечного предела и обрушилась на Сонга. «Ты сделаешь мне еще один такой символ и бесплатно!» Молодой человек тут же потянулся к парным клинкам, находящимся сейчас у него в карманном пространстве, щедро заимствуя их силу. Как ни крути, а вечный предел оставался для него слишком высоким этапом, чтобы без посторонней помощи сдержать натиск такого давления. А вот с поддержкой клинков это оказалось сделать достаточно легко. Он спокойно принял его на себя и, улыбнувшись, заметил. «Старший, не забывайте, что я также являюсь членом секты Темной Души, и сейчас вы нарушаете один из законов секты». «Хмпф!» – раздраженно отозвался воин, отзывая свою силу и по-новому смотря на сонга. Но «Ну хорошо, завтра я принесу синие камни. К этому времени символ должен быть уже готов». «Конечно, старший». Молодой человек слегка наклонил голову, позволяя себе немного расслабиться. Когда воин ушел, с своим духовным оружием, к сонгу подошел хозяин лавки. «Что это за техника? Я совершенно точно уверен». что ты использовал самый обычный глиф за исключением добавления крови. Из-за этого я даже поначалу подумал, что ты используешь технику кровавых кланов, но это совершенно точно не их работа. Откуда ты научился этому навыку? Сонг видел, что хозяин лавки буквально сгорал от любопытства, как человек, большую часть своей жизни потративший на изучение начертания, он оказался сильно заинтересованным увиденной новой техникой. «Прошу прощения, мастер, но я не могу вам сказать об этом», как можно мягче ответил ему Сонг. «Это не только моя тайна». «Я понимаю», – кивнул мастер. Очень скоро к тебе начнут выстраиваться очереди из практиков, желающих столь сильный символ усиления. Ты можешь использовать ингредиенты и стол для начертания моей лавки за половину прибыли». Десятую часть перебил его сонг. «Что?» Мастер даже немного опешил от такой наглости. «Я буду передавать вам десятую часть прибыли. Это как раз покроет стоимость ингредиентов». Плюс ваша лавка получит приток потенциальных клиентов. Раз вы говорите, будут выстраиваться очереди, прежде всего это станет выгодно вам. Хозяин лавки мысленно подтвердил свои предположения. Совсем недавно этот молодой человек легко противостоял ученику внутреннего двора секты, да еще при этом имел очень необычные познания в мастерстве начертания, А когда парень уверенно настоял на своем, у хозяина пропали всякие сомнения. Это точно был личный ученик одного из мастеров секты. Наверняка его отправили во внешний двор, чтобы он научился взаимодействовать с другими людьми. Мастер начертания часто слышал истории об этом». С другой стороны, даже если паренек не был из числа личных учеников и просто сам по себе являлся настолько уверенным, хозяин в любом случае был в выигрыше. Чем больше людей посетят его лавку начертания, тем лучше. Как и предполагал хозяин, на следующий день воин привел с собой сразу нескольких мастеров, заинтересованных в новых символах. И когда Сонг передал им уже заранее подготовленный глиф на пергаменте, они незамедлительно воплотили его на коротком мече одного из практиков. После того, как уже и на этом оружии мощь символа проявилась во всей красе, Сонгу было сделано сразу десяток заказов, а его карман пополнился очень приятной суммой синих камней. С этого момента популярность лавки начертания, в которой работал Сонг, взлетела до небес. Конечно, те символы, которые создавал парень, оставались базовыми, самыми простыми и не могли соревноваться с ведущими мастерскими начертаний мира, все же на Сонга обратили внимание. Поток людей поначалу скудный, с каждым днем все более усиливался и даже не собирался ослабевать. В какой-то момент ему даже пришлось выбирать, какие заказы брать и от каких отказываться, так как Сонк не мог себе позволить пропускать ежедневные занятия в павильоне души. Поток синих камней с каждым днем все увеличивался. Очень скоро он вдруг осознал, что в карманном мире кольца в комнате, в которой он хранил полученные вознаграждения, появилась довольно приличная горка из синих камней. Что же касается самого павильона души, то уже спустя месяц Сонгу удалось закончить с начальной подготовкой и сдать экзамен для допуска к живым наставникам и испытаниям души павильона. Пожалуй, именно последнее оказалось для него самым полезным. Внешне такие испытания очень походили на обычные тренажеры, встречаемые повсеместно в человеческом оттоле влияния, Однако их содержание значительно отличалось. Впервые оказавшись внутри такого испытания, Сунг смог продержаться там лишь пару минут. Иллюзорные образы, создаваемые испытанием, оказались настолько реальными, что находиться внутри долго ему оказалось очень трудно. Каким-то образом тренажер для совершенствования души черпал знания откуда-то из глубин сознания Сонга, создавая каждый раз все более тяжелые образы. Впрочем, постоянная практика совершенствования души очень быстро сделала свое дело. Сонг быстро учился, преодолевая все более сложные испытания. У него даже появлялось впечатление, что он не обучался, а вспоминал умения, являющиеся частью его «я», когда-то давно. Каждый день он прогрессировал с пугающей быстротой. Учителя, которых он нанимал благодаря полученным богатствам, отмечали его несомненный талант, называя гением, а Самсонг внутренне ощущал, что все ближе подступался к чему-то очень опасному. Но как бы он ни хотел, свернуть с намеченного пути было нельзя. Помимо всего прочего, Сонг каждый день пытался медитировать под древом, найденным во дворце карманного кольца. К сожалению, особых успехов здесь он достичь не смог, не считая того, что ему, наконец, удалось укрепить собственное основание и приступить к развитию этапа осознания и начать свою подготовку к грядущему небесному бедствию. Для людей во время взятия этапа совершенства происходило сопротивление небес и дао, несущих за собой великое бедствие. Огромное количество практиков и гениев, оказавшись перед лицом небесного бедствия, умирали, и чем больше накоплений имел человек во время взятия этапа совершенства, тем тяжелее проходило преодоление бедствия. Однако здесь крылось и главное преимущество бедствия. чем оно было сильнее, тем больше преимуществ извлекал из него человек после преодоления. В каком-то смысле это можно было назвать перерождением. Наконец, в один из дней Сонг решился на первую попытку изучения печати реинкарнанта. Он буквально чувствовал, как в его время утекало точно песок. В каждом событии происходящем около него, Чувствовалось приближение бури.